Голова двадцать шестая Уэйт не отрывал взгляда от голографического экрана, совершенствуя алгоритм пути побега. Хёршелл перевязал ему запястье носовым платком, и порез больше не кровоточил. Все мы знали, что-то здесь не так, но никто из нас не говорил о женщине, умершей в своей трубе всего в десяти шагах от нашей подсобки. «Как насчёт всех этих людей в трубах?» спросила Пейдж, нарушив молчание. Что насчёт них? переспросил Хёршел. Она посмотрела, как Уэйт вращает голографический экран, то приближая, то удаляя различные участки, прослеживая маршруты патрулирования и прокладывая нашу тропу наружу. Ну, продолжала она. Скажем, мотиватор по-прежнему подсоединён к энергосистеме. Он подсоединён, перебил её я. В этом я уверен. Что произойдёт в таком случае, когда мы сбежим? Подсоединяемся к системе, спускаемся по трапу и после этого топим город у побережья Техаса. Верно? подтвердил Хёршел. Он посмотрел на неё так, словно она с последнего раза, когда он её видел, потеряла 50 баллов к коэффициенту интеллекта. И И что станет с людьми здесь, в трубах? как быть с ними». «А-а-а», — буркнул он, понимание заменило собой ту эмоцию, что раньше была на его месте. «Послушай, этой работой я уже давно занимаюсь. Она не всегда бывает красива. Иногда случается спасти и положение, и заложника. Но почти всегда сжигаешь все блескучее здание, потому что знаешь, если не сожжешь...» «Тебе придется спасать заложников в следующий раз. И в следующий, и в следующий». «Но мы не можем убить всех этих людей», — стояла на своем пейдж. «Если мы их утопим, убьет их не жизнь и сил, убьем их мы». «А если мы этого не сделаем», — сказал Хершел, «люкс вновь наберет мощь и опять возьмется за свое. Иногда жертвы. Это цена того, чтобы остановить негодяя. Вот как оно действует». Это неправильно. Но какой у нас есть выбор?" Поэт повернулась ко мне, как будто я мог ей ответить иначе. Я не мог. Если у тебя есть другое решение, я тебя внимательно слушаю, сказал я. Губы у неё сжались. Явно я ответил не то, что она хотела от меня услышать. Wait, хотя бы мог их сперва освободить. Даже если вон тот умник откроет все до единой трубы, что тогда? спросил Хёршел. Ты же видел этих бедняг, все утыканы шлангами, они и так едва живы, а это значит, что их всех вероятно перестреляют. Не успеют они сделать и 10 шагов, не говоря уже о том, что если их освободить, это испортит нам все шансы воплотить свои планы. "Эй!" произнёс Вейт, отрываясь от своего экрана. «Извините, что перебиваю, но я тут прикинул, что стоит отметить кое-что насчёт того охранника, которого ты засунул в свою трубу. Я взял из его модуля идентификатор связи и сопоставил с расписанием патрулей. Его смена заканчивается через час». «Если он не доложится командиру своей смены, — пояснила Пейдж, — его начнут искать. И, вероятно, не займёт много времени обнаружить, куда он делся. А это значит... Это значит, что через час всё вороньё города до единого будет нас искать, договорил за неё я. Сколько тебе осталось до полной готовности? спросила Пейдж Уэйда. Он встал и повернул голографический экран так, чтобы видно стало всем нам. Вот маршрут, которым мы доберёмся до лаборатории. Пальцем он провёл по красной линии, вившейся сквозь подземную систему тоннелей, казалось, спутанно петляя. И временами даже возвращаясь, я знаю, выглядит странно, продолжал он. Но ну, а если только мы в точности выполним все эти указания, нам удастся избежать патрулей воронья, командных пунктов и смен страж. Я даже запустил компьютерный анализ их средней активности в свободное от службы время, чтобы минимизировать вероятность попасться им на глаза. Он показал на красную цифру в верхнем левом углу. Алгоритм оценивает вероятность того, что нас не заметят, в 97,2%. «Мне кажется, ты забыл добавить в эти расчеты несколько переменных», — произнёс Хёршел. Лоб у Уэйда сморщился. «Чего?» «А вот. Существует 30-процентная переменная. С воздаателями никогда ничего хорошего не бывает. 15-процентная переменная. Слишком уж хорошо, чтобы было правдой». И двадцатипроцентная переменная Weight просто придумывает цифры, чтобы звучало поумнее. Возьми эти проценты, отними их от твоей начальной цифры, и если у меня всё правильно с арифметикой, у тебя получится общая мы не пройдём и полусотни шагов. Полсотни шагов мы пройдём, ответил Weight, ещё раз сверяясь с экраном. Я думаю. Ты думаешь? уточнила Page. Тут Уэйд залился румянцем и пожевал немного уголок нижней губы. То есть я слил все периоды смен в один массив, точки смен в другой, пропустил их через матрицу, содержащую командные пункты с их соответствующими маршрутами рапортов, и прогнал симуляцию пятьдесят раз, что привело к статистически разумным вариациям в каждой категории. «Должно получиться, правильно?» «Это ты у нас спрашиваешь?» произнёс Хёршел, складывая на груди руки. Ты только что потерял ещё 30%. Отчего у тебя результат, вероятно, отрицательный. Должно получиться, произнёс Вейт, на сей раз твёрже. Я вполне уверен. Хёршел выдохнул, но больше походило на форчок лошади. Блеск. Другого выхода у нас нет, сказал я. Кроме того, Уэйт хорошо делает то, за что берётся. Я ему доверяю. Он поднял голову и посмотрел на меня, и у него на лице проступил намёк на облегчение. Всё получится, сказал я. Когда начинаем? Он посмотрел на свой наручный модуль. Через 4 минуты. Когда настал миг, я тихо открыл дверь подсобки и выглянул. Горизонт был чист, как Уэйт и предсказывал. Я предложил вести наш отряд, но, честно говоря, особой роли не играло то, кто пойдёт первым. Если схватят одного, попадёмся мы все. Маршрут по тоннелям оказался ещё причудливее, чем выглядел на экране. Складывалось впечатление, что мы бегаем кругами, несёмся по коридору лишь для того, чтобы ждать совершенно без всякого прикрытия на перекрёстке с другим коридором, когда шаги ворняка, казалось, раздавались вокруг нас повсюду. Я весь покрывался мурашками. Дублирую выгрузку с камеры. Так, прошептал у меня за спиной Вейт. Готовимся бежать. 3 2 1. Я ринулся вперёд, а мягкие шаги прочих раздавались сразу же за мной. По бокам мерцали коридоры. Если Вейт ошибался со временем хотя бы на несколько секунд, нас бы засекли без вопросов. Впереди путь нам преградила стальная дверь. Я протянул назад руку за модулем и всё ещё на бегу принял его от Уэйда. Мы добежали до двери, и я приложил поверхность модуля к кнопочной консоли. Свет остался красным. "Скорее", сказал Уэйд. "У нас всего несколько секунд". Я отвёл руку и приложил консоль вновь. Красный. Я вновь и вновь касался модулем консоли, и безуспешно. Попробуй так. сказала Пейч, схватила модуль сама и медленно, но ровно провела им над кнопочной консолью. Зажёгся зелёный свет, и мы все протиснулись в открывшуюся дверь. Старая модель, сказала Пейч, возвращая устройство в выиду. Из тоннеля мы вступили в просторное белое помещение. Оно было почти пустым. Стояли только два длинных стола из нержавеющей стали. Каждая стена от пола до потолка была в металлических шкафах и выдвижных ящиках. Всё в этой комнате было зловеще чистым. Меня окружали белые кафельные полы, белый потолок, белые микроскопы и белые инструменты. В контейнерах стояли рядами пустые стеклянные пробирки. Стеклянные мензурки, чистые и пустые, терпеливо ждали на столах. Единственным цветовым пятном во всём этом помещении была большая металлическая дверь в дальней стене. Вся она была красной, если не считать кнопочной консоли сбоку, и потому неуютно выделялась среди всего белого вокруг. На двери что-то было выцарапано, как будто кто-то вырезал карманным ножом на ней свои инициалы. Только то были не инициалы. Я прищурился и вгляделся в буквы. Востанем вновь. Когда я прочёл эти слова, вдоль позвоночника у меня пробежала зноб. Все буквы были разных размеров, и я не мог определить, кто их там вырезал ребёнок или взрослый. Я столько всего повидал за свои годы: смерть, боль, массовое уничтожение, и всё же «От чего-то я не мог точно определить, от чего. От этих простых слов, вырезанных на поверхности красной двери, в желудке у меня что-то заворочилось». «Это странно», — произнесла Пейдж, не отрывая взгляда от двери и слегка склонив голову на бок. «Угу», — буркнул Хёршел. «Мы закрыли и заперли дверь лаборатории за нами». «Уэйт», — начал я, — «ты можешь...» разломать здешнюю камеру и удалённо отслеживать охранную деятельность за дверью и в прилежащих коридорах. Э-э, ну, он разок кивнул. Сейчас устрою. И вновь Сапаскев взглянул на красную дверь и попробуй выяснить, что за неё. Конечно. Он подсыл к одному длинному металлическому столу вытащил наручный модуль и с его помощью спроецировал небольшое трёхмерное изображение дворца и окружающих построек. Затем вывел на стол виртуальную клавиатуру и принялся печатать. В коридорах чисто, сообщил мне выть в несколько мгновений спустя. Ближайший охранник в добрых четырёх коридорах отсюда, и не похоже, чтобы он куда-то собирался. Дай мне знать, если кто-то из них пойдёт прогуляться, сказал ему я через плечо. Будет сделано. Хёршел осматривал пустое помещение. Куда, по-твоему, они сложили наши пожитки? Он осмотрел всю стену стальных шкафов. «Наверняка же в каком-то из них, верно?» Я подошёл к стене, Пейдж за мной. Каждый шкаф и выдвижной ящик были помечены своим именем. «Всё это имена Эпиков», — сказал я. «Мерца», «Пустокол», «Сера». «А вот это нет», — сказала Пейдж, подзывая нас с Хёршелом к одному стальному шкафу. На дверце значилось... «Конфискат». И я попробовал нажать на ручку. Неудивительно, что дверца была заперта. «С этой блескучей красной дверью ничего не выходит», промолвил из-за стола Уэйд. «Ты не можешь её открыть?» уточнил я. «У неё целая прорва дополнительной брендмаурной защиты. Чтобы взломать, уйдёт по рядкам времени. Кто-то не хочет, чтобы эту дверь открывали. А хотя бы посмотреть, что за ней, ты не можешь?» спросила по h. Уэйт покачал головой. Не, а запечатано туже, чем голова стик в таперуэре. В чём в чём? Но Уэйт не ответил, лишь зыркнул на экран, пробуя новые строки кода. Не бери в голову, сказал я. Эй, умник-взломщик. окликнул его Хёршоу. Сумеешь нам вот этот ящик открыть? Возможно, ответил Уэйт. Он порылся во множестве систем на голографической проекции, двумя пальцами расширил один участок, проследовав по комнатам, нашёл то помещение, в котором мы сейчас были. Трехмерное изображение показывало электронно запертые квадраты вдоль стены. "Который конфискат", ответила Пейдж. Он приблизился к соответствующему квадрату и получил к нему доступ. После того, как он ввёл с клавиатуры несколько строк кода, Моё внимание к узкой дверце привлёк мягкий щелчок. В середине шкафа зажёгся зелёный огонёк, и дверца наполь дюемо приоткрылась. Хёршел открыл дверцу до конца. Внутри лежало много разного: драгоценности, книги, плюшевый дракон, лопата и среди прочего наши холщёвые мешки и осколки денового тесака. Я сунул руку внутрь и вытащил наши вещи. Всё на месте, сказал я, кладя один мешок на стол и зарываясь в него. Я оторвал от ткани один потайной карман и вытащил оттуда пачку гарнот. "Огоньку?" спросил Хёршел, суя руку в отсек своего протеза, где у него хранилась особая зажигалка, которую я сделал, чтобы приводить в действие гарноты. "Спасибо". Я откинул её крышку и щёлкнул. Ожило лиловое пламя. Я поднёс его к уголку одной гарноты. Бумага горела медленно, словно запальный шнур, разбрасывая пурпурные искры, пока пламя пожирало гарноту. В пепле появился маленький планшетный компьютер. "Можешь последить за камерами и проверить контакт с энергосистемой одновременно?" спросил я, пододвигая планшет Вейду. "До того, как мир сетевых игроков полностью развалился," ответил он. Я считался номером третьим в мировой таблице видеоигры Сотрясатель войны. А если ты не в курсе, это одна из самых сложных многозадачных стратегических игр в реальном времени, какие вообще существуют. Я в жизни не слышал буквально ничего, что могло бы произвести на меня впечатление меньше, произнёс Хёршел. Уэтт не обратил на него внимания. Да, я вполне уверен, что могу и то, и другое одновременно. Он взялся за планшет и запустил его. Пока Уэйт работал, я снова обозрел стену ящиков и шкафов. «Как ты считаешь, в них всех ДНК эпиков?» — спросил я, повернувшись к Пейдж. Так и внула. «Ага. Судя по тому, что мне известно о жизни Силе, он собирает всё, что может найти про эпиков. ДНК, данные, их истории. Подумать так...» «Только какие тут возможности?» — произнёс я. «Раз у нас теперь есть дополнительные мотиваторы из мешков, если в этих ящиках есть ДНК эпиков и сопутствующие им данные, возможно, у нас получится найти тот рычаг, что нам нужен». Я окликнул Вейда. «А какие-нибудь эти ящики ты можешь открыть?» «Чемпион Сотрясателя Войны!» — откликнулся он. «Не забыл?» Хёршел посмотрел на меня и закатил глаза. Тебе какой нужен? Я прочёл именно о то, том, что был передо мной. Мерцы. Но никакого значения это всё равно иметь не будет, сказала Пейдж. В каком смысле? спросил я. Изнуришь. Он погасил твой мотиватор митоза, когда мы были во дворце. Он в силах погасить всё, чтоб ты не попробовал тут построить. А митозе ему рассказал Бридин, возразил я. Он разве сумеет сам засечь другие мотиваторы? «Не знаю. Я немного подумал об этом. Как бы там ни было, нам потребуется вычислить способ остановить из Нориша. Все исполнение нашего плана зависело от нашей способности применять мотиваторы, а если он мог засекать и обезвреживать их, первым делом нам нужно обезвредить его самого». «Я все равно считаю, что нужно собрать все, что сумеем», — сказал я. Поищи, нет ли здесь ящика со знуришем. Возможно, данных нам хватит, чтобы сделать с этим что-нибудь». Она кивнула. Через несколько секунд на отсеке с надписью «Мерца» замигал зелёный огонёк, и ящик зашипел. «Я вытащил его до конца», — выскальзывал он легко и гладко. Поверхность была холодна, и я понял, что внутри он охлаждается. Как и предсказывала Пейдж, в нём валялось с полдюжины проб крови, несколько листков бумаги, а в самой глубине лежал отсечённый палец. Его как будто бросили на общую кучу разной ерунды в ящике. Я вытащил листки. «Сколько народу до сих пор пользуется бумагой», — подумал я. «Немногим она сейчас по карману. Нам трудновато было даже найти достаточно листков, чтобы пустить их на горьноты». на пасте, бумаги было завались. Люди печатали на ней ежедневные новости, затем складывали их и бросали тебе под дверь. Целые пачки бумаги летели в мусор и отправлялись в центры переработки. В магазинах на её клочках печатали сведения о том, что ты у них купил. Если вдуматься, в тех клочках не было особого смысла. Ты разве не запомнил, что купил только что? Зачем тебе клочок бумаги подсказывать Я открыл папку и увидел портрет улыбающейся пожилой женщины. Рядом с изображением были напечатаны подробности её биографии. Первоначальное имя Сулайфе. Имя эпика Мерца. Способности увеличенная скорость. Слабость неизвестно. Похоже, раздавить её череп вполне можно. Я поморщился. Похоже, раздавить ей череп вполне можно. Не очень-то научно сказано, так бы сказал какой-нибудь псих. Под первой страницей с основным профилем было ещё пара листков. На них рассказывалась история её жизни и приводились случайные факты. А также нашёлся отчёт об известных встречах с ней. Я взял одну пробирку с кровью и сунул в карман. "Джекс", позвала Пейдж. Я повернулся. Она стояла перед выдвижным ящиком в нескольких от моего. Я подошёл и взглянул на этикетку «Изнуришь». «Уэйт», — произнёс я, — «открой ящик в седьмой колонке слева, десятый ряд сверху». Мгновение спустя ящик щёлкнул и приоткрылся на долю дюйма. Я выдвинул его до конца. В отличие от почти пустого ящика мерцы, он был набит доверху. Похоже, больше сотни пробирок с кровью было навалено с левой стороны, в середину занимали стопки папок, а справа аккуратно стояли десятки маленьких баночек, все запечатаны. Трудно было различить их содержимое, но во всех было какое-то отвратительное органическое вещество, которое мне и не хотелось определять, или даже лишний раз смотреть на него. Я взял верхнюю папку... и открыл на титульной странице похожее на ту, что была в папке умерцы. Первоначальное имя Ашер Видалис, имя эпока, изнуришь, способности предохраняет меня от опасностей, слабость, знание. "Пейч, ты глянь-ка", сказал я, передавая ей папку. "Что, по-твоему, это значит?" "Не знаю". "Есть контакт", произнёс Вейт. Гораздо громче нежели следовало. Мы отошли от ящика и окружили планшет. Планшет считывает сигнал. Экран заполняли строки кода. Прочесть его я не мог, но в самом низу экрана, в самом конце последней строки стояло слово "соединение спложь за главными". И тут возникла новая строка. "Устанавливаю соединение. Устанавливаю соединение. Устанавливаю соединение". Что происходит? спросил я. Уит вбил в планшет строку кода и просмотрел результаты. Они повредили антенну, сказал он. Соединение это я, возможно, и добилась, но сигнал слабый. Мне казалось, ты говорил, что они этого сделать не могут, сказала Пейдж. Они не могут убрать сам мотиватор, ответил я. А антенна внешняя. Скорее всего, они её нашли и отключили. Что это сейчас значит? спросил Хёршел. Ты утверждаешь, что летать на этом камне «Мы больше не можем?» Уитт поднял голову и посмотрел на него. «Можем. Я сумею стабилизировать связь и установить командный интерфейс, но...» Он умолк, словно бы не желая договаривать. «Но что?» — спросил Хёршел. «С земли у нас это не получится. Если мы хотим летать на этой штуке, нам придётся оставаться на борту». Мы вчетвером молчали, и слова его повисли в воздухе. Значит, чтобы утопить люкс, нам придётся утопиться самим? уточнил я. Похоже на то, подтвердила Пейдж. Наконец заговорил Хёршел. Я же так и сказал. Иногда жертвы цена того, чтобы остановить злодея. На мне зачем оставаться всем? сказала Пейдж. Этот город я знаю лучше любого из вас. Останусь я. «Вы все можете найти трап, прежде чем люкс долетит до берега». «Нет», — произнёс я. «Я тебя тут одну погибать не оставлю. Если остаёшься ты, остаюсь и я». Я посмотрел в лица остальным. «Но от имени всех выступать не буду. Если желаете, вам надо уходить». «Не-а», — отозвался Хёршел. «Не дам я тебе возможность заработать себе больше инициалов в копытной книжке без меня. А кроме того...» Водички я не боюсь. Но «Ну, а если я уйду теперь, это лишь подтвердит, что Хёршел был прав, и я слабый трос, сказал Уэйт. Хёршел опустил тяжёлую руку выидо на плечо. Не волнуйся. Ты и так уже доказал всё, что мне нужно. Спасибо. А то так мы все остаёмся и доводим дело до конца, уточнил я. Похоже на то, ответил Хёршел. Зади нас что-то громко лязгнуло. Мы вчетвером замерли и развернулись, ещё глазами источник звука. Что это было? Беззвучно спросила меня Пейдж одними губами. Я глянул на Вэйда, который переключался с одной выгрузки камеры слежения на другую. Он поднял голову и, глянув на меня, пожал плечами. Я на цыпочках прошёл к дальней стене, к ряду высоких конторских шкафчиков. Не отрывая от них взгляд, жестом я показал Пейджу Хёршоу, чтобы выдвинулись вперёд у меня по бокам. Ни у кого из нас оружия под рукой не было, поэтому осталась надежда лишь на то, что мы с Пейдж не зря потратили время в курятнике, изучая рукопашный бой модкои. Хёршоу и Пейдж достигли левого и правого шкафчиков первыми. Я остался на позиции в середине, пока они по очереди открывали их. Когда остался всего один шкафчик, Хёршелл схватил его за ручку, а мы с Пейдж приготовились. Руки подняты, тела напряглись под нужным для атаки углом. Дверца открылась. Там, в узком пространстве, стоял мужчина средних лет с серебристыми волосами, в белом лабораторном халате и очках. «Вы!» Я схватил калифорнийца за рубашку и вытащил его из шкафчика. Взгляд его метнулся ко входной двери лаборатории. «Даже не думайте об этом», — сказала Пейдж. Я вам шею сверну, не успеете и двух шагов сделать. Калифорниец нагло на неё посмотрел. Я тебя не боюсь, произнёс он. Ты не можешь мне навредить. Я поднял бровь. Я ещё как уверен, что может. Позвольте перефразировать. Вам меня не убить. Жизнесил поддержит моё бьющееся сердце, даже если вы его вырвете у меня из груди. Кто это? Буркнул Хёршел, обыскивая мужчину, нет ли у него оружия. "Вознесил, называл его пореком", ответил я. "Я познакомился с ним в Эль-Пасо у полуночника на раскопках. Он притворялся воздателем из Калифорнии". Кулак мой сжался. Я не выпускал из хватки материю его рубашки. Я крутнул рукой, и воротник туже охватил его шею. "Это из-за него погиб Зев". Хёршел сделал шаг ближе. А почему он не орёт на помощь, если так уверен, что мы ему не навредим? Я не отпускал рубашку Парика, а он поправил на себе очки. Мне довольно неплохо известно, где стоит охрана, ответил он. Я не идиот. Орать и биться никому не поможет. Что-то вам не хотелось, чтобы он зарал. И у меня тогда возник бы предлог заткнуть ему рот. Что вы делали в шкафу? спросил Хёршел. Подслушивал. Что ж ещё по-вашему? Он осмотрел Хёршела сверху донизу. Вы, неуклюжий громила, все одинаковые. Вам это известно? Совершенно бесполезны, когда нужно мыслить. Вам хорошо удаётся только бить. Хёршел ударил его так сильно и так быстро, что я почти не заметил удара, когда тот попал в цель, провея меня. Голова по рекат кинулась назад. Он схватился за нос, и сквозь его пальцы потекла кровь. Жирный олох фыркнул он сквозь роко. Хёршел, сказала Пейч. Люди из труп. Точно. Должно быть, я забыл. Он пожал плечами. Вероятно, всё из-за моих неуклюжих мозгов олоха. Прошёл миг, и под воздействием исцеляющих способностей жизни сила сломанный нос по река вылепился заново. Как у нас с охраной? спросил я у Уэйда. Тот глянул на камеры. Тут всё хорошо. Док прав. Близко никого нет, и никто не услышит, как он визжит, если тебя это волнует. Хёршел принёс у меня парик и обмотал его белым удлинителем. Я даже не заметил, как он этот удлинитель тут нашёл. Каждый виток он затягивал так туго, что доктор Парик не мог ни морщиться. Я схватил одну папку со стола, раскрыл и поднёс доктору Парику. Что это значит? Спросил я, показывая на одно слово: "Знание". Человеку с твоей степенью разумности следовало догадаться об этом самостоятельно. Я невозмутимо на него посмотрел. "Игрову гадайку меня не интересует. Что это значит?" "Я тебе так скажу", ответил парик. "Поговори со мной про ту свою теорию, что у тебя была насчёт разных биопотенциалов вместе, и я тебе расскажу, что это означает". «Что? Вы это о чём?» «Ещё в Альпаса, в мобильной лаборатории полуночника. Ты говорил о том, чтобы увязать вместе биологические потенциалы так, чтобы один мог приводить в действие другой. Не помнишь? Активация реактивного двигателя включением радио». В крови моей разлился холод. Перед глазами у меня возник Зев. Стоял и выговаривал мне за болтовню... Рев с самого начала был прав, а я вёл себя как дурак. У тебя такие необычайные задатки, продолжал Парик. Вместе мы могли бы добиться великих свершений. Ты и я невероятных вещей. Знаете, у кого были необычайные задатки? У Зафа. А теперь он погиб из-за вас. Эй, ребята, позвал Вейт. Закругляйтесь. Если придерживаемся моего первоначального алгоритма побега и хотим добраться до трап-площадки, нужно выдвигаться через пять. Я думал, мы больше не идём к трап-площадке, сказал Хёршел. Парик вздохнул. Ну вот опять ступица. Думать это тебе совсем не к лицу. Хёршел ударил его в горло. Парик закашлялся и захрипел, пытаясь сделать вдох. "Шоу!" рявкнула Пейдж. "Прости, опять забыл." 4 минуты. Окликнул на Свейт. А с ним что будем делать, спросил я. Я найду, чем его заткнуть, сказал Хёршел. И не беспокойся, добавил он, обращаясь к Пейдж. Буде вести себя прилично. Нам по-прежнему нужны досье на Климато и Крылато, произнесла Пейдж, возвращаясь к стене ящиков холодильников, осмотрела все отсеки. Wait, открой ящик в колонке 8, ряд 2. Это Крылато. Секондышко, это зол Свейт. Поглядим, что тут можно сделать. Руки его запархали в воздухе, пока он перебирал цифровые проекции чертежей и компьютерного кода. Через полминуты один из ящиков в стене щёлкнул и открылся. Пейдж подскочила к нему и выхватила папки, после чего захлопнула его. "Есть", сказала она. "Теперь открой климатин, колонка 11, ряд 5". Уайт смахнул с голографического экрана проекции и вытащил выгрузку с камеры. Готово, но у нас меньше минуты. Если мы не идём к трап-площадке, произнесла Пейдж, поворачиваясь ко мне, то куда же мы тогда идём? Мы по-прежнему идём к трап-площадке. Просто по трапу не спускаемся. Не понимаю, сказала она. Меньше, чем через полчаса, Жизнесил узнает, что мы сбежали. Он отправит Воронё проверять трап-площадки, потому что, ну, я бы так и поступил. Дадим ему повод думать, что мы сбежали насовсем. Тогда, возможно, он и не отправит воронёй обшаривать весь люкс в поисках нас. Мы снимем охрану, спустим трап, но вниз по нему не полезем. Ложный след. Подал голос парик из-за наших спин. Неплохой замысел. Видишь, тупица. Вот поэтому, думает, пускай вот это ты из вас. Я услышал, как что-то треснуло, и парик взвизгнул от боли. Извини, проговорил Хёршел. Всё время забываю. Пора идти, сказал Бэйт. Мы вчетвером сгребли все наши припасы и вышли из лаборатории. Порека Хёршел перебросил себе через плечо, как пожарный. Закрывая за собой дверь, я окинул последним взглядом красную дверь с лова, выцарапанные на ней: "Востанем вновь". Во мне завозилась колючая жуть. Что-то очень не так за этой дверью, чем бы оно там ни было.